18. Боль была такая, что стало тяжело дышать. Дикая боль и слабость — это все, что она почувствовала, когда пришла в себя. Сил не хватало даже для того, чтобы открыть глаза. В голове шумело, а к горлу подступала тошнота. Что со мной случилось? Ольга селилась вспомнить, но почему-то ничего не выходило. Голова как будто ватой была набита. Да и сама она находилась словно в невесомости. И, несмотря на свой уже сравнительно богатый опыт в физических и психических вопросах, она еще никогда себя так мерзко не чувствовала. Оля застонала, и кто-то взял ее за руку. «Олег?» — тихо прошептала она. «Олег, это ты?» Кто-то всхлипнул, но не ответил. Оля еще раз попыталась открыть глаза. Ей, наконец, удалось разомкнуть веки и резкий свет люминесцентных ламп полоснул по глазам. На кровати сидела мама и плакала. Ее худое лицо со впалыми щеками закрывали костлявые пальцы. Когда она успела так похудеть? Мысли медленно ворочались у нее в голове. «Мама, а где Олег?» Ее голос был настолько тихим, что Оля сама еле расслышала его. «И почему ты плачешь?» Женщина убрала руки от лица, и Оля ужаснулась. Черные круги пролегли вокруг глаз, а сами глаза, как будто в них больше не было жизни, в них не было света. Детка, про какого Олега ты говоришь? Немного успокоившись, она опять взяла Олю за руку. Мама, Олег мой муж, он здесь, я хочу его видеть. У нее непроизвольно потекли слезы. Милая, у тебя нет мужа. Тебе опять вкололи слишком много обезболивающего. Нет мужа? Как так? Нотки паники пытались прорваться через вакуумный барьер, но им это с трудом удавалось. А Вадим? — нерешительно произнесла Оля. Детка, Вадим погиб десять лет назад. Мама уже не плакала. Она смотрела на Олю с такой тоской, что становилось страшно. Где-то ритмично пищал монитор. Ольга с трудом огляделась как в зыбком тумане перед ней проплыла больничная палата. Оля не только подняться не могла, она даже голову от подушки не могла оторвать. Что же произошло? Только спустя время она начала припоминать. Ее двор, скамейка, Олег, его глаза. Она потеряла сознание и оказалась в больнице. — Конечно, но от чего же ей так плохо? Почему плачет мама и где Олег? Мысли закрутились в голове, и Оля опять потеряла сознание. Когда Оля вновь открыла глаза, уже стемнело. Мама стояла у окна и всматривалась во мрак. «Мам, что со мной?» Она повернулась и подошла к кровати. Серый мешковатый свитер висел на ней, как на вешалке. Длинные седые волосы были закручены в пучок. Маленькая худая старушка. «Нет, эта женщина не может быть моей мамой», «Моя мама не такая худая и измученная», — пыталась успокоить себя Оля, но это ей плохо удавалось. «Ты заболела, помнишь? У тебя рак. Уже три года, как поставили диагноз. Рак желудка». Оля оторопела смотрела на нее. «Что за ерунда? Что она несет? У меня все в порядке». Уже тень негодования пробралась в ее панцирь. «А где папа?» Оля не могла поверить ее словам. Ей нужен был еще хоть кто-то родной, кому она смогла бы посмотреть в глаза и все понять. «Папа?» — женщина как будто даже удивилась. «Он умер, когда узнал, что ты заболела. Сердце не выдержало. Ты же знаешь, у него было больное сердце». «Нет Вадика, Олега и папы. Видимо, и меня скоро не станет» она пыталась удержать мысли в голове, но они постоянно ускользали и терялись по пути. и только одна мысль смогла укорениться крепко. эта мысль засела у нее в голове как заноза в пальце она гноилась и смердела отравляя все вокруг. эта мысль говорила оле, что она скоро умрет, и ее самочувствие тому подтверждение. ей хотелось крикнуть нет, я не хочу умирать, это все не моё, это не моя жизнь. Но сил на это у нее не было, а хотелось только одного — уснуть и больше никогда не просыпаться. Когда она вновь очнулась, мамы уже не было. Свет в палате был выключен, и только огоньки монитора освещали все вокруг. Странно, но Оле показалось, что она себя лучше чувствует, как-то бодрее, что ли. Оля попыталась приподняться, и у нее это получилось. Может, мне все приснилось? И не было худой, бледной старушки, страшной болезни смерти папы. Слабая надежда промелькнула в голове, но сразу же исчезла, когда ей удалось заглянуть в окно. Видимо, уходя, мама забыла закрыть жалюзи, и в окне, в темноте, она увидела ее. Худая, бледная, измождённая, она протягивала к ней руку. И тут ей на ум пришли строки Дианы Арбениной. «И мы сгорели на земле, оставив небо для других. Жизнь одинаково права, и нет хороших, нет плохих, но только с каждым днем финал все ближе. Что ты скажешь мне, когда мой черный силуэт в твоем появится окне? И Оля все сразу поняла. Она поняла, что ей все привиделось, и Вадим, и дети, и Олег, и даже Буч. Это все было плодом ее больного воображения. Она все это придумала, чтобы не было так мучительно, больно и одиноко. И теперь Оля это четко знала. Ей больше незачем и не для кого жить. Она хотела умереть, и ей уже не было страшно. Жаль было только маму, как она все это выдержит. Скорее всего, она тоже тут долго не задержится. Было очевидно, что это конец. Внезапно все вокруг закрутилось, завертелось. Золотистый искрящийся поток уносил домой ее измученную душу.